То, ч у м е в с т у п л е н и будет такая, о н а будет как воронка. То есть мы начнем с вами вообще крайне широко, смысл, е понимаю вообще кто такой потребитель, как мы, ну как бы пришли к жизни такое, как мы стали понимать, что. Почему и д е я потребителя с т а л а такой понятной, да, что это как бы здравый смысл? То всем понятно, кто такой потребитель, это интуитивно понятная роль. То есть вы пришли в л ю б о й стране вне зависимости от того, ну, с некоторым исключением, конечно, если вы в каком-нибудь там, я не знаю, забытой африканской стране, то да, эта, может, эта роль может усложниться, но в целом вы приходите в магазин, протягиваете карту, протягиваете свой телефон, протягиваете просто физические деньги уже даже реже и реже, и получаете какой-то товар. И все, вы потребитель. Итак, ну, вы можете сделать это в Америке, можете сделать это в Европе, как бы где угодно. А вот, ну как бы задача вообще в принципе с о ц и о л о г и и Я социолог. Это смотреть на привычные вещи и задавать вопросы, почему так. То есть если а, утрировать, то социология это наука о здравом смысле. Вот, ну как бы это вот. Я понимаю, что в школе учат с о ц и о л о г и это науки об обществе, но самое простое в весне, к о ч е т а о это наука о здравом смысле. То есть почему так, почему так сложилось, почему какие-то привычные вещи нам кажутся само собой разумеющимися. То есть, что за этим стоит, какие правила, какие нормы. Ну, есть такой один пример, который я люблю приводить студентам, когда я преподаю экономическую социологию. И когда я им рассказываю о том, почему, ну как бы все на самом деле сконструировано и все не так просто, как нам кажется, и надо задавать вопросы, почему, а, я п р и в о ж у например, Ашан. Вот представьте с е б е Ашан. А, ну не с м ы с л е что нужно прям переместиться, составить список продуктов на вечер, но просто вот вы стоите на кассе, а, ни у кого из вас не возникнет мысль, что можно в принципе подорговаться с кассиром. ну то есть сказать, знаете, вот эта картошка, она как-то не очень. Давайте как бы не 35, а 15. Ну, э, то есть торг в принципе как форма, да, ведения в обмена, она как бы неприемлема. И не только потому, что, э, ну то есть нигде не написано на выходе из Ашана огромным баннером, что ни в коем случае нельзя торговаться. Это политика нашей компании. Но нет, мы интуитивно понимаем, что в принципе есть фиксированная цена, как бы и, наверное ее не сбросят. Но э, за вот э т о й и д е й что Да, все точно, так все вот как бы мы привыкли, как привыкли, стоит на самом деле множество конвенций. То есть люди долго привыкали к каким-то нормам, да, долго их рутинизировали, понимали, почему так, почему по-другому. Собственно, и с т о р и я к о т о р у ю мы б у д у сегодня рассказывать, она основана на реальных событиях. Когда все это началось, началось вот после кризиса ну, 14 -го года. Мы с моей коллегой Леной Бердышу, которая не могла сегодня прийти, мы начали исследование, которое было посвящено п о т р е б и т е л я м Почему, в с е х помните, чем отличался 2014 год? Помните? Да, да, да, хорошо. Но уже, кстати, не так много, да? т о есть не все выкрикнули, что Боже, вообще-то доллар стал стоить как бы страшно много, 80 рублей. Никто не смог полететь нормально отдохнуть, как бы это. н у это было на самом деле в моменте, это было страшно катастрофическое переживание, да? Уже прошло три года, ну четыре, да? И все, как бы все-таки, ну там обвал рябля, что-то случилось, как бы ну, были какие-то проблемы. То есть уже все р у н е все привыкли, да, что доллар 80, что как бы проблемы остались. Ну вот так вот такая как бы свойство. Ну то есть люди такие, да, мы любим привычку, мы любим рутину, поэтому все быстро привычиваем. Ну в общем, в э п и ц е н т р е к р и з и с а м ы начали ну, задавать вопрос, то есть мы как бы тоже под него попали, нам тоже было не очень хорошо. И мы, ну, начали собирать истории горожан, то есть п р о в о д и т ь качество, е н н и с с л е д о в а н и я собирать интервью и спрашивать о их опыте, то есть что происходило в их жизни, как они с этим справлялись, что они чувствовали этот момент, что переживали. Ну, просто сначала было просто интересно, да, то есть понять просто страшные трансформации. Это был исключительно потребительский кризис, да. Ну, конечно, коснулся производитель, но в меньшей степени. Вот там кризис при восьмого года, который, наверное, никто не помнит, да, но восьмого г о д у тоже был кризис, а он был. производственный, условно, то есть там как б о л ь ш а я часть ну проблем л е г л а все-таки на п л е ч и производителей нас коснулось в меньшей степени, только в к а ч е с т в е у в о л ь н е н и я еще чего-то, но четырнадцатый год был исключительно потребительским, то есть все упало на нас, да, все как бы все повышение цен, все вот эта неопределенность и собственно в этом в этот период мы начали проводить исследования, и она п р о д о л ж а л а до сих пор, э в о л ю ц и о н и р о в а л вырастала во что-то новое и Вот зимой этого года, то есть 2017 году, мы провели опрос среди москвичей. Да, это первый и с т о ч н и к данных. Это уличный опрос. Он в принципе репрезентативный, то есть он показывает население, ну как бы население Москвы. Но понятно, что из-за того, что это уличный опрос, да, это такие издержки метода. Там есть ну, погрешность определенная, там. Да? в районе четырех-пяти процентов, но это как бы статистическая ошибка, она точно там будет, да. А второй источник информации это все-таки наши серии интервью, мы их тоже их не сбрасываем с счетов, потому что они были, ну отличными инсайтами, то есть стало понятно, когда вы послушаете, как люди говорят, вы начинаете понимать, что они начинают переживать. То есть до опроса они не всегда дают вам вот ту, ну как бы живость, наверное, да, что скрывается за этими деталями, что люди имеют в виду, когда отвечают на тот или иной вопрос. То есть я просто такая, ну, это моё субъективное, конечно, мнение, но оно это очень о б и ч е н н ы й инструмент, как бы познания, р и с т и ч е с к и й инструмент. Но другое дело интервью, там всё очень хорошо, ты можешь раскрутить человека, понять, чем он живёт. То есть это комплементарные источники. Третье это да, н е о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я ф опросов н о общественного мнения. Фон, ну, общественного мнения. А, то есть понятно, что лекция заявлена, что мы будем говорить про Москвичей, мы будем про них говорить, но э, м о с к в а не р о с с и я да, замкадом тоже жизни есть, а, поэтому нам нужен какой-то более широкий контекст, и я буду делать отсылки про ситуацию в России. То есть давайте вам ну некую общую информацию о том, как у нас в принципе в стране. Как я обещала, начнем крайне широко. Я на самом деле боюсь, наверное, д о ш п р е с т а в и т ь какие были ожидания из описания, того, что сразу дам какие-то советы, как где купить выгоднее или, наоборот, там не знаю, как потратить, лучше на какие фишки покупать. Но это немножко другая история, никаких советов не буду давать, ничего сама не умею, к сожалению. Но расскажу, это будет такой немножко культурологический анализ того, что происходило. И вот здесь такой будет культурологический анализ. то нужно понятие потребительской культуры. опять же, оно ну, кажется тоже интуитивно понятным, ну в р о д е как бы к у л ь т у р а как правовая культура, то есть всем людям п о н я т н ч т а к о е правовая культура, да, насколько хорошо известны законы. но если к о п а т ь глубже, то ну с у щ н о т и ясно, что это все не опять к е все не так просто. И, и на самом деле, если почитать литературу, да, почитать экономистов, культурологов, социологов Ага. В принципе про этом а л о как бы что-то написано, ага. хотя термин, говорю, что ну вроде р а с х о ж и й Ну, экономисты вообще, как бы мало что про это написано, они вообще не фанаты а, усложнения. То есть, если социологи проблематизируют все, они такие каждый каждому обычной вещи задают вопрос, почему так, почему так сложилось, а как это работает. То э к о н о м и с т г о в о р и т нет, давайте не будем все вот это делать, давайте сейчас сделаем модель, чтобы все было понятно и можно было описать все, как все работает, чтобы выявить какие-то универсальные законы. Мы более дотошные, ребята, и задаем вопросы ко всему и всегда. И, ну, в общем сложности, что такое потребительская культура? Мы с й д е м широко, в принципе, есть, ну как бы культура одно из самых многозначных слов в английском языке. То есть определение масса. И, ну, не с о б и р а ю с ь как бы вас этим п о грузить, но а, что такое потребительская культура? Что он значит н а с в е т моего анализа? Это н е к о е способ понимания человека. себя в системе, в рыночной. То есть мы все с вами, ну так или иначе, принадлежим рыночной системе. Мы все с вами потребители. То есть без нас она в принципе н е м ы с л и м о да? Людям надо что-то продавать, людям нужно что-то покупать. Ну вот наше определение себя в этом, как бы, то, как мы помещаем себя в эту систему, оно культурно обусловлено, социально-экономически обусловлено. Не только от количеством дохода. Например, те, кто б о г а т ы й делают так, а те, кто б е д н ы й не знаю, ведут себя немножко по-другому. Нет, здесь заключается в том, что в принципе все определение того, какие у нас есть права, на что мы с вами можем претендовать, как мы относимся к рынку, а как мы защищаем свои права, это все есть часть такой общей потребительской культуры. То есть мы заходим ну край, крайне широко. И, соответственно, если мы говорим слово "культура", нам сразу понимаем, что есть будут какие-то отличия. То есть здесь вот распадается идея такого универсального, понятного потребителя, который, ну, каждый раз что-то покупает, вроде все ясно и понятно. А в каждом национальном контексте формируется какая-то своя особая потребительская культура. она отличается, она будет, ну как бы из из этих отличий мы можем понять ее содержание, то есть на фоне того, как протекает что-то в разных странах, мы можем понять, что с о с т а в л я е т ее в принципе суть. Ну, первое, наверное, довольно противоречивая в принципе мысль, заключается в том, что ну, самой с а м а идея потребителя она относительно нова, то есть ну Понятно, что кажется, что ну всегда люди что-то там покупали на рынке, да, просто раньше не был супермаркет, раньше был рынок, до этого был какой-нибудь бартер. н о люди постоянно что-то приобретали, да, то есть в принципе, если идти так дальше, то можно сказать, что ну не знаю, события в райском саду это тоже такая потребительская проблема с последствиями. То есть в принципе, там Ева употребили плод, да, как бы и за что были изгнаны. То есть вот вроде бы это потребление стоит как бы истоков нашей истории. но более-менее знакомая нам версия потребителя появляется на земле недавно. Она появляется в 20 д ц а т о м веке и начинает как бы бурно развиваться после Второй мировой. И ну я вам скажу несколько контекстов, чтобы показать отличия, да, что как что формировалось почему. Собственно, я могу, ну смогла вынести такой тезис довольно-таки противоречивый в некоторых кругах в заголовок, да, то есть как основную идею. Uh, ну, uh, если мы, например, uh, возьмем, давайте начнем с Америки, потому что uh, к о н с ю м е р и з м это такая, ну, классическая тема американская, да, то есть uh, есть понятие американской мечты, к о т о р а е б о л ь ш е часть потребительская, да, то есть вам нужен хороший достаток, чтобы иметь возможность что-то покупать. Uh, все критические исследования начинались с критики, собственно, uh, американской модели к о н с ю м е р и з м а что происходило там. Ну, uh, изначально здесь я буду опираться на исследования историков, потому что, ну, к сожалению, на самом деле не все социологи много про это писали, то есть они, ну, как бы обходят. Мы в экономической социологии п р о р а б а а е м больше производства, фирмы, рынки. Ну как бы потребитель, мы тоже про него говорим, мы говорим, что у них разные вкусы, или они отличаются тем-то и тем-то. В меньшей степени говорим про идею потребителя, как, бы, ну, про генеалогию его, про то, почему он такой вообще, почему интуитивно понятен стал вот таким. А, так вот, связь в Америку. Есть а, такая американская исследовательница Лизабет Коин, которая написала а, книгу про Республику Потребителей, а, про то, как, в принципе, формировалась там эта идея. Но она полностью историк, она реконструировала а, то, как, как, все, как все это зарождалось, и появлялось. А, и вот она говорила, что до Второй мировой войны п о т р е б и т е л е можно разделить было ну, как бы на два типа. Первое это потребители гражд... гражд... к консю... о н citizen консьюма, то есть потребитель гражданин и потребитель клиент, кастом консьюм, п о м о е так. А, чем они отличались? Тем, что потребитель а, потребитель гражданин действовал в интересах с, с, как бы государства. Что было тогда в интересах государства? В интересах государства было устанавливать определенный уровень цен, поддерживать его. Эти потребители в основном это были женщины. В принципе, потребление это женский домен, да, то есть долгое время как бы женщины всегда были специалистами в этой сфере, но во многом вынуждены просто потому, что она им досталась как единственная сфера, где они могут реализовывать себя. То есть как бы мама, жена может пойти в, как бы в магазин. и выбрать что угодно на ужин и приготовить как она пожелает. ну как бы ее остальные сферы реализации были сильно ограничены, поэтому в потреблении это вот ну женская тема долгое время была понятно. а и, собственно г р а ж д а н е п о т р е б и т е л и действовали в интересах государства, пытались защитить е е экономику, да, на тот момент нужно было сберегать, на тот момент они пытались добиться понижения цен, действовали согласованно, пытались ограничить собственно себя, свои личные интересы, корыстные, в к л ю ч и л и н в интересах государства. То есть это были как бы хорошие активные граждане. Другие ребята были клиенты, потребители, которые, ну, не хотели так действовать и говорили о к е й "Я буду покупать там, где мне выгодно, я не буду сберегать так, как мне". Там планирую, ну как бы или хочет от меня государство, я буду действовать исключительно в своих интересах, т а да, как, ну как бы потребитель в и д е е в экономической модели должен действовать исключительно в своих интересах. А после второй мировой войны все кардинально поменялось, и вот эти ребята, которые были граждане, которые были потребителями, к о н с у м ы к а м и да, клиенты, потребители, они превратились в новую идею гражданственности, то есть они стали хорошими ребятами. Государству нужно было, чтобы они были, как бы, чтобы они двигали, были драйвером экономического развития. Почему? Потому что нужно было поднимать производство, нужно было покупать больше, чтобы покупать больше, нужно было брать кредиты. собственно действовать в своих интересах отказываться от сберегательных стратегий ни в коем случае не мешать рынку развиваться требует там понижения цен не знаю ну как бы вот здесь на фотографии это протест женщин против за как бы безопасности мясного производства и понижения цен А женщины часто очень все низовые потребительские движения это были женские движения и в с е х т е кто обделен, например, афроамериканцев, то есть они делали тоже бойкоты потребительские, говорили не покупай там, где ты не можешь работать. То есть потребление часто использовалось для борьбы, ну как бы для т а н и т гражданских политических прав. А, так вот после Второй мировой войны мы приходим, ну как бы попадаем, собственно, формируется новая республика потребителей, где основная идея показать. потреблять больше и больше, потреблять, брать кредит, быть успешным, и т вот е х у тебя, которые были потребитель граждане, которые наставили на контроле, строгом контроле цен со стороны государства, на то, чтобы у нас жило как бы сберегать, быть такой, ну как бы з а с о з н а н н о е потребление, они перестали играть эту роль, да, то есть поменялись, не просто модель да потребления поменялись нормы гражданственности и вместе с ними поменялись потребительские функции. И кстати, вместе с этим в этот же период начинает консервироваться неравенство в Америке, Оно начинает расти, начинает консервироваться. Почему? Потому что доступ к кредиту, да, как основному инструменту потребления, был был в основном у белых мужчин среднего класса. То есть е м остальным, ну, долгое время как бы афроамериканцам, п р и м е р о в принципе, не могли иметь к нему доступа, да, то есть они были исключены из экономического гражданства как бы по определению. У многих не было средств, то есть других классов, да, а, и это, ну как бы модель кристаллизовалась. А собственно, чтобы участвовать в экономике, чтобы помогать своей стране, нужно было брать п р е д и т Это основа общества потребления в американской модели. А, ну и постепенно эта модель развивалась, конечно, она потом усложнялась, ну, возникали какие-то гибриды и так далее. Но это тот пример, как государство формирует п о т р е б и т е л ь который им нужны, да, п о т р е б и т е л ь который должны встроиться. в экономическую систему, которые интересы и ценности которых согласуются с нормами гражданственности, то здесь начинает вот э т о появляться связка тесная между потребителем и государством. Мы к ним просто потом еще вернемся. Второй пример это просто магазин в Токио, там не влезли тапочки у мужчины, но он в классической японской традиционной обуви стоит и покупает, ну не знаю. Вот что-то, что-то американское. То есть это уже после военное время. А, в чем отличие? Ну, то есть это совершенно другой мир, понятно. И а, отличие не только в том, что, ну как бы вот там Азия, да, все по-другому. Нет, главное отличие в том, что в отличие, Амери... ну если в Америке все развивалось благодаря кредитам, благодаря а, развитию банковского сервера и популяризации кредитных отношений, то в Токио, ну как бы в Японии абсолютно все по-другому было. Япония и Корея, они пошли по совсем по-другому пути. Задача государства была, на самом деле, не кредит, ну как бы не стимулировать кредитование, а стимулировать сбережения. То есть, как бы до войны это в принципе были индивидуальные компании, то есть это было некая такая личная максима, в принципе, сберегательное поведение. После войны опять-таки это стало Одним из критериев выживания государства, экономического успеха, то, что люди должны больше сберегать, они должны меньше тратить и как бы быть более экономными и, в принципе, свою потребительскую, ну как бы экономическую систему они строили на альтернативной идее, на совершенно другой. Вся, вся идея общества потребления строится на кредите, да, что как бы гонка потребления, возможно, только благодаря тому, что появился кредит. И вот вам понятно, что другой край земли, но совершенно новое представление о том, что такое, кто такой потребитель. То есть это тот же самый гражданин, который помогает своей стране, сберегая, то есть не тратя лишнего. И вот это, ну понятно, что полярные как бы кейсы, можно разные объяснения, ну как бы использовать. Идея объяснения, которое точно, совершенно точно нельзя использовать, это апелляция к менталитету. Вот. Вы же слышали, н а в е р н к а что когда что-то объясняют, люди они говорят: "Ну это просто вот менталитет". Ну популярная, да, вещь, нет? Да, да, да. А так вот это, на самом деле, о ч е н ь большое шарлатанство. Почему? Потому что я вас, как бы призываю, ну, наверное, не использовать эту категорию, потому что использовать немножко нечестно, да? Она непонятная. Никто не знает, что такое менталитет. То есть все, ну, как бы. В менталитете это так а т е г о р и я в которой не попало ничего из того, что могли объяснить. То есть какие-то когнитивные способности, культурные вещи, то есть все, что не вписалось, попало в эту, ну как бы она такая, как черный ящик. Туда все собрали неведомое, да, и она вроде бы объясняет все, одновременно не объясняет ничего. то есть нельзя п о н я т ь никакие различия если мы не перенациализируем да если мы не поймем что из чего состоит то есть нужно разбирать все по кусочкам а не скатывать как бы не скидывать все на какой-то абстрактный менталитет говоря что ну это русские такие потому что менталитет такой и все как бы вот э т о финальная точка в любой дискуссии да после этого ну нельзя никак продолжить да то есть нельзя спорить что там в менталитете потому что все человек сказал свое финальное слово нужно смотреть, конечно, пройти такие исторические следы, у ж смотреть, как все это вот, ну как бы собиралось, да, по кусочкам систему в целостную. А, и эта идея, ну как бы я сказала, две эти истории, затем, чтобы показать, как, ну в принципе, по-разному можно фор может формироваться истоки потребительской культуры, то есть понимание, кто такой потребитель в общей политической системе. По-разному может формироваться идея о том, что такое защита прав потребителя. Тоже кажется, ну А вроде понятно, да? Есть резолюция ООН, которая говорит, обязывает в принципе большинство государств защищать все наши интересы. То есть мы ну, уязвимая страна, да? То есть это в, в официальных документах в принципе прописано, что мы с вами жертва. То есть такая виктимизация на уровне легислатур сразу. А в этой ситуации, если у нас есть жертва, то у нас есть ответственно. Кто агрессор? как бы то от кого нужно защищать, н а щ и щ а т ь нужно от недобросовестных продавцов, да, есть государство о б е с п е ч и т н а ш э к о н о без... м и ч е с к и й и н т е р е с нашу безопасность и другое. В общем, идея вроде бы понятна, да, ну то есть все мы хотим, чтобы нас о берегали, ценили, но она то, тоже по-разному реализовывается. Вот если, например, в принципе, она активно начала формироваться в 80-е годы. Если мы возьмем, ну ближе к нашему опыту, наверное, Европу, Францию, Германию, в это время начинается просто бум такой правозащитной идеи про по поводу потребителей, что их вообще, в принципе, надо защищать, оказывается. То есть а м е р и к е тоже там очень много было движений, но это если говорить про Европу, про конкретно Германию и Францию, просто возникает идея, что потребитель это некто. Кто требует защиты, как-то он не самостоятелен, более того, он потенциально всегда уязвим. Но реализуется эта идея абсолютно по-разному. То есть во Франции она реализуется следующим образом: там объявляется, что да, действительно потребителя надо защитить. Каким образом мы это делаем? Мы будем персинговать. компании, да, то есть если что-то не так, если активное потребительское лобби нам будет говорить, что что-то происходит, там, взять цен повышается, качество не застаёт, то у нас есть государственные инструменты, как п р а в о регулятора влиять на подрядца. То есть это такие очень довольно жёсткие, репрессивные меры в интересах потребителя. с о в а ш е н н о по-другому это было реализовано в Германии. А там нет никакого ну, как бы прессинга со стороны а, потребительских движений. которые, ну, активно участвуют в, в, в, в, в популяризации этих идей, да. Там есть, ну, как бы советы. То есть а, они говорят, давайте примем такой закон, который будет, ну, не знаю, там примем, а, чтобы потребители защищали, например, такие стандарты безопасности. И советуют это там внедрить, например, министерству сельского хозяйства или министерству экономики. То есть никакого пресинга, мы никому ничего не говорим, мы не предлагаем репрессивных инструментов. Да, мы говорим, давайте установим базовые правила на рынке. То есть, ну, поможем людям ориентироваться, дадим им всю информацию, которую мы имеем. Так как во Франции мы имеем обратную ситуацию, когда говорят: вот вам молот, если что, бейте, как бы они будут вас слушаться. То есть это ну карательная такая стратегия. И это два разных содержания того, что такое потребительский интерес, в принципе, и как мы вообще должны защищать. Это была очень длинная премула. а б Я извиняюсь, если <рошу>, прошу прощения, если э, вы немножко устали, да. Но она мне, ну как бы, во-первых, она мне кажется в а ж н о во-вторых, она мне нужна была, чтобы двинуться дальше, и, собственно, к нам, да. То есть это все, конечно, хорошо, там Франция, Америка, Япония. но вот мы-то тоже как бы есть, да, у нас же тоже есть история богатая, мы тоже должны как-то ну нам есть чем блеснуть, а, в принципе. И это очень интересный вопрос потом как ну какая у нас с вами потребительская культура, ну не у нас в смысле с вами, да, в этой аудитории, а как было предположение, п р м какая потребительская, как можно померить вообще в принципе потребительскую культуру в нашей стране. Вот представьте, что вы все исследователи, ну Каждый из нас всегда исследует, мне кажется, это самая вообще классная вещь в мире. Но вот вам перед вами стоит такая задача. Что бы вы сделали? Он говорит, вот п о м е р ь т е пожалуйста, нам как, ну что как нам п р и с в и т ь п о т р е б и т е л ь с к у ю культуру России? Ну да, начинать надо, конечно, с каких-то к а т е г о р и з а ц и и чтобы мы вот к чему бы обратились. Ну да, люди главный источник нашей информации, да, то есть мы не можем как бы п о м е р и т ь с я так. Но в принципе люди не только не только люди, есть какие-то ш п р а в ы е акты, можно документики посмотреть. Я бы обратилась, ну как э, э, гик, наверное, все-таки снова к истории, да, чтобы понять, откуда мы пришли. То есть культура не могла сформироваться вот здесь и сейчас, не могла сформироваться последние. А может меняться, а может адаптироваться. Конечно, это не какая-то ригидная структура, да, которая дана нам сверху и все. Как бы ничего не поменяется. Нет, она адаптируется, конечно, но ее основы закладываются, ну как бы давно, да. То есть она такой-то масштабный институт, он требует каких-то усилий, поэтому вспомню старое. Ну, кстати, в... не то, что вспомним, да, потому что я думаю, некоторые из вас, я в том числе, мы не стояли в этих очередях, мы с трудом представляем, что такое, например, талон, но п о з в о л е себе предположить, что фраза "вас тут много, а я одна" она резонирует. Да? То есть, если вам даже не очень много в лету, более-менее представляете, откуда это пришло? То есть недавно была какая-то реклама по Москве, где были, собственно, вот эти, а, ну, слоганы в основном там "вас много, а я одна", "вас тут не стояла". Это что? Это вот такие культурные коды, которые сразу с читают, мы сразу поняли, в чем дело. Да? То есть поехал бы иностранец, он бы спросил перед и м н е пожалуйста, билборд. Бы, мы бы ему сказали вас тут много а я lone и он бы ничего не понял ну то есть как бы и, и что ну в чем идея у нас мы сразу считаем ы в почему потому что это есть он ну, как бы часть нашей истории да х о т и м и того нет мы несем даже если ее не не в и д не видели да то есть если она не была в нашем прям вот таком подручном опыте а тем не менее в Советском Союзе Складывается своя потребительская культура, да? Она отличается. Она по идее должна как бы долгое время она сильно отличается. В первые годы формирования, в принципе, ну до вообще Второй мировой войны, государство начинает с а м о о п р е д е л я т ь с я и она в том числе начинает с а м о о п р е д е л я т ь с я через детали. В том числе она говорит, кто, кем должны быть потребители в принципе, и потребители в это время это такие активные строители государства. То есть мы в принципе помогаем нашей стране встать на ноги. Мы покупаем, ну как бы фокус вообще в принципе э, ну как бы экономики на производстве, понятно, потребитель здесь постольку по скольку, но все равно активный участник строительства государства. При этом у него есть к о н е ч н о свой стиль, да, но он не может быть подвластен вот, как бы буржуазному потреблению, он скорее ему больше подходит э с к е т и ч н о е потребление, да, которое считывается опять-таки контрагентами. Но э, в это время, если посмотреть, н а и е документы, в 1 9 0 4 году был принят закон об уголовной ответственности, если продавец обманывает покупателя, причем эта уголовная ответственность наступала как преступление против государства, то есть обманывая потребителя, вы тем самым рискуете или подаете риску в принципе всю систему. А в этом плане потребитель, ну как бы скорее В официальных документах как бы есть это слово, да, но оно может часто было как просто покупатель, да, использоваться. Скорее а покупатель это гражданин и права которого в принципе полностью соответствуют и д е е г о с у д а р с т в о Спреступление против него т о п р е с т у п л е н и е против государства. А, в этот же момент это очень, ну как бы государство хитр о дистанцируется от фигуры. продавца, то есть формально как бы у нас была с п е д е л и т е ь н а я система, ну не было как бы никакого пула, да, самостоятельных каких-то продавцов, фирм, которые действовали в собственных интересах. Нет, у нас был единый производитель, который реализовывался. Все. Но тем не менее государство тем самым дистанцируется в роли арбитра и говорит, я накажу виновных. И вот здесь уже начинает формироваться вот э т а и д е я й некая оппозиция между я и продавец и государство, которое может меня защитить в случае чего. Как защитить самые популярные способы? Но в принципе это не самый популярный способ защиты потребительских прав. Это в принципе такой самый базовый канал коммуникации между гражданин, советским гражданином и властью. Как, как, Какой, как вы думаете? Жалоб. Да, жалба, о жалба, о конечно, это вот самый действенный инструмент. Да, то есть оформляется вот эта культура жалб, о да, которая была выточена, в принципе, до совершенства отведена как некий, ну, способ. о т с т а и т ь свое мнение. То есть мы понимаем, что он, конечно, сильно отличается от других альтернативных с п о с о б о в как-то использовать, да, там какие-то инструменты давления. Вы должны были написать жалобу по предъяженным правилам. Более того, известны случаи, когда в принципе продавец мог пожаловаться на вас, да вы пожаловались, что не привезли там колбасу или что-то, не знаю, что-то случилось. Продавец мог н п о ж а л о в а т ь с я на вас, написав, что вы тоже мешаете как бы государству развиваться, потому что, ну, государство сейчас проблема, вы колбасу требуете, то есть и здесь начиналась такая борьба с тем, кто больше, ну, как бы, кто больше за н а ш как бы продавец или потребитель. Ну, есть были, были если в е с юридические практики посмотреть, были такие кейсы, но это просто, это, конечно, больше для, ну, для развлечения. Тем не менее, в это после там после Второй мировой войны в период, когда начинается Холодная война, начинается н ну, как бы п о р а з и т ь начинается конвергенция потребительских стилей. В принципе то, что считается потребительским, потребительской практикой на Западе немножко пусть становится похоже на то, что это считается у нас. Почему? Потому что в принципе критерий эффективности государства становится удовлетворенность потребителя. То есть вот после Второй мировой войны мы в принципе вообще выходим на первый план. То есть задача государства, чтобы мы не расстраивались, что у нас были ну как бы может б ы л о что-то купить, чтобы не было каких-то проблем. Это как бы на ну, такая база экономия, цик база э к о н о м и ч е с к о й безопасности и вот ну начинается гонка собственно за а, ну между системами, да понятно между там с о л и с т и ч е с к о й к а п и т а л и с т и ч е с к о й системой, где критерию ты удовлетворенность г р а ж д а н То есть когда системы мерятся, да они говорят, что смотрите наши граждане, и более с ч а с т л и в ы у них все есть, они вот самые хорошие как бы, у них все здорово а, и меняется, конечно, сам сам формант, да, но вот эта культура ж а л о б она, конечно, сохраняется. То есть, в принципе, не она как инструмент давления на продавца и как асимметрия власти, то есть между а, продав, между покупателем и продавцом, то есть, да, это люди из р а з н о г о мира, между ними как бы пропасть и вся власть аккумулируется, ну как бы У продавца, который может все вести в о л о н т а р и с к и в принципе может вести как себя, как угодно, может хорошо, может плохо, не важно. Но как бы у него есть такие опции. А... Но ну, если говорить опять-таки довольно широко, то у нас есть, ну если у нас есть своя память, да, у нас у каждого есть телефон. Если нам что-то хочется запомнить, мы фотографируем. Общество делает примерно точно так же, только это называется коллективная память. Они что-то запечатляют своей культуре. Например, мы снимаем кино или придумываем шутки. Это один из способов, как бы з а п е ч т л е т ь особо распространенные коды, да, то есть как бы считать. Все что кажется всем понятно, что все понимают, это и есть вот, ну как бы форма культура. И собственно, что пестует как бы массовая культура того времени? Если посмотрим на о с т а п а Бендер, а то он был кем по сути? Да, то есть в западной традиции называется трикстер, да, это антигерой, который как бы великий комбинатор, да, то есть он сделает все, чтобы как-то обмануть систему. И, тем не менее он страшно обаятелен, да, то есть он как бы он очень популярен, его все любят. И в принципе, чтобы жить в системе, да, в как бы в текущей, нужно иметь эти качества. То есть это качества, которые хотелось бы иметь о б ы ч н о г у г р а ж д а н и н у которые помогали бы ему в обыденной жизни. то есть это качество, которое помогает вам, ну не знаю, противостоять системе, противостоять ей, и вот здесь формируется вот эта вертикаль, она закрепляется, то есть если вот мы, а е с т ь они, и нам бы неплохо бы иметь какие-то навыки, компетенции, которые позволили бы нам э, выиграть у этой системы, то есть этот трикстер, который, э, ну, качество которого всем всем бы хотелось, ну первый фильм это вообще в принципе д а т е ж а л о б н н у ю книгу то есть здесь самое самое базовое, да, о с о по сути посвящен вот этому самому инструменту. Но если мы пойдем по классическим сатирическим комедиям, мы везде найдем вот этот аспект потребительский, да, который как бы важен. То есть он часть вот ну как бы базинного такого характера. А, это ну, вот про то, что я говорила, что есть как бы фильмы, а, я, если позволите, зачитаю, в чем разница между советским оптимистом и советским пессимистом. Советский п е с и м и с т считает, что хуже уже быть не может. Советский оптимист уверен, что может. А опять-таки юмор это важный социальный инструмент. Мы пытаемся так справиться с п р ну, а в и т ь с я с какими-то, ну, то есть часто появляется вот когда, не знаю, был какие-то новости страшные про конец света, появлялись спустя уже неделю будет несколько десятков шуток про конец света. То есть а, юмор это с т р а ш н а я социальная вещь. Мы пытаемся таким словом купировать какие-то, таким способом купировать риски. То есть, если мы что-то, мы чувствуем себя безпомощными перед системой, мы стараемся, ну как, сыграть, то есть адаптироваться к ней, показать ее высмеять. То есть это позиция либо киника, кто такой киник? Это, а, ну как бы, если представить отношения между шутом, придворным шутом и господином. То есть вот киник это придворный шут, то есть он может э, смеяться над системой, но из подтяжка его никто не накажет, потому что вроде бы только смеется, да, не пытается скинуть как бы короля. А это способ вот, справиться с п р а в и т ь с я со всей фрустрацией, которая накапливается, адаптироваться с и с т е м е сделать ее часть юмора, ну то есть э, посмеяться над блатом, посмеяться над дефицитом, посмеяться над тем, что есть какие-то проблемы, которые, ну уже стали часть, частью повседневного опыта. И, собственно, моя основная идея, ну, как бы вот здесь гипотеза, наверное, что именно в этот момент формируется некое циничное мышление, которое, ну, циник, кто вот первый с ы и р а л с я так и н доктор Хаус, наверное, да? Циник на самом деле это человек, который понимает асимметрию власти, который не только не доверяет, да, продавцу, например, или кому-то другому, а но пытается с ней боротся при этом понимая, что он з а е д о м уже в проигрыше. Он как бы тем самым пытается э, восстановить, ну как бы нормальность б ы т и я, то есть пытается э, он ждет т подвоха, не доверяется системе, но э, говорит, ну я-то нормальный, поэтому я, собственно, буду всегда готов, всегда буду на чеку и, э, ну как бы дело в том, что сценик делает только сатирические капит... замечания какие-то. Он просто всегда готов ответить системе в ответ, да, то есть он, ну адаптироваться под нее. А, вот это наше прошлое, собственно, вот мы здесь с вами все сейчас сидим. Можно, конечно, сказать, что с со распадом Советского Союза, с появлением, в принципе, рынка, наступил эра новой потребительской культуры. Но е с т и т о что это, ну, немножко некорректно, наверное, нельзя так сказать, нельзя не может культура поменяться вот так. То есть мы говорим: вот вам либерализация цен, вот там все капиталистические институты, как бы наслаждайтесь, теперь у вас новая культура и новое все. А, так не бывает, это очень такие громоздкие структуры, да, которые меняются постепенно, эволюционируют. Они как бы их, их ну, собственно, бы я себе не сказала эту шутку про вас много, я вас одна, она, ну как бы вы бы ее не поняли, да, если бы все культура сменилась, вы бы сейчас сидели и не понимали, о чем вообще это, это была ремарка. А, понятно, что с как бы с появлением рыночных отношений а, потребительская культура изменилась, но не кардинально. А, давайте попробуем еще раз. как бы поиграть в игру в, при, про критерии того, как бы мы с вами измерили потребительскую культуру, будь мы с вами ну как бы исследователями, чтобы на этом этапе вы посмотрели, то есть вот у вас есть на ну, как бы общество м а с с о вам нужно туда залезть и как бы выбрать какие-то индикаторы. Это вопрос на самом деле немножко читерский в том смысле, что он открытый, тут нет, ну не что вы сейчас скажете с с е н е п р а л ь н о й в е р с и я да, я такая вот, смотрите, н а самом д е л е правильный ответ. Я скажу, конечно, какие-то ответы, но И к ним можно как бы отнести, отнести, сказать, я бы выбрал другие индикаторы, или я бы дополнил чем-то. н у вот представьте себя на этом месте, что бы вы вы взяли, на что бы вы сейчас посмотрели, чтобы вам п о к а з а л с ь срез, ну как бы отношение потребителя, не только что мы покупаем, а то, как мы, кто мы в этой системе, как мы к ней относимся. Первое это немножко неожиданно, да, я знаю, даже для социологов они как бы здесь часто плюются, это посмотреть на эмоции людей, но в массовом как бы формате. Эмоции, мы немножко, ну как бы, такая у нас была небольшая экспансия к психологам. о б ы ч н о это их домен, то есть они такие, мы с эмоциями вообще не лезьте к нас. У нас т у т как бы мы понимаем, как люди работают, как они относятся к другим, а мы вроде бы были про общество, но на самом деле мы посмотрели на них и сказали: смотрите, эмоции социальные. И забрали части их полянки себе и сказали: давайте сейчас проанализируем все у нас, мы можем здесь найти какие-то паттерны. А, так вот, э, ну самая социальная эмоция это, конечно, стыд. На то, что мы испытываем, это, ну ее нет биологии, то есть она биологически бесполезна. А, в принципе, как как эффект, ну, ну то есть она эффект это биологические реакции. Она как бы эмоция сама возникает в какой-то конкретной ситуации, к о т о р у й мы говорим, что вот это стыдно, да, сейчас. Страх тоже самое. Страх подчеркивает ситуацию, когда вы ничего не можете изменить. То есть вы видите свои шансы, понимаете, что сейчас все не в вашу пользу, но вы, к сожалению, ничего не можете изменить. Ваше, ну как бы, вы реагируете на эту ситуацию уязвимости. То есть страх, р а в е н появляется тревога, страх и уязвимость. И уязвимость может быть разная. Ну то есть она может быть. Ну конечно, если вы, например, сейчас в джунглях и перед вами перед вами появился тигр, который рычит. Он очень красивый, но он как бы рычит и угрожающе подходит. Понятно, что вы понимаете, что шансы не в вашу сторону, да, то есть как бы шансов вообще в принципе мало. Но есть ситуации, которые не такие критичные, да, то есть не каждый не то, что вы в метро выходите и сразу с т р л к ч а е т е с ь с тигром. И вот у вас возникает какой-то буйный страх. Это редкая ситуация. Все остальное социально обусловлено, то есть это все зависит от контекста, да, в котором о рождается. И есть страхи, которые, ну, как бы конъюнктурные. То есть, например, мы читаем что-то в прессе и думаем, стало страшно, да? Например, мы читаем, говорим, что самолеты все время падают, появляется, например, страх. Почему? Потому что, ну, как бы, конечно, необоснованно, более того, он даже не рациональный, потому что с а м о л е т самый безопасный способ передвижения. Но страх появился на фоне медийного дискурса, да? То есть это как бы очень активно э, освещается в прессе, да? Это слишком вы читать телефон там про эти ужасы рассказано, еще где-то рассказано, и у вас он как бы формируется страх. Может быть, ну как бы страх в моменте. Ну вот если посмотреть на данное общественное мнение, то есть страх, например, того, что на вас нападет другой, на, на, как бы на России нападет другое государство, был не очень большим в 2000-х годах, но сильно увеличился почти в три раза уже в 2018 году. Опять-таки на фоне внешних сообщений, то есть не то, что прям конфликтов стало больше пропорционально, поэтому там в три раза и страх, соответственно, вырос три раза. Нет, просто как бы стало больше на этом акцентироваться внимание, это конъюнктурный страх. Он возможно больше еще у с и л и ь с я ну будем надеяться, что нет, возможно сократится, но как бы меняется. Uh, есть обратная ситуация, когда страх есть в моменте, да, в социально каких-то uh, обусловленных обстоятельствах, но потом он исчезает, потому что сама, ну как бы, сама ситуация исчезает. Uh, если мы посмотрим про проблемы, вот, например, страх, что вам задержат зарплату, очень ворновал людей в девяносто седьмом году. То есть это было прям ну как бы то, что вот на слуху, не с м ы с л е на слуху, что в медийке, да, там все и в Фейсбуке п о э т о написали. Нет, а то, что вы пришли, вам не выдали зарплату. Это как бы боязно достаточно. Вам е н а что жить или вам выдали зарплату натурально, да, как бы то, что вы производите, вам сразу этим же и выдали. То есть довольно страшная ситуация. Ну уже, смотрите, 6% процентов 2017-м, то есть никто не вспоминает, что там задерживают зарплаты какие-то, никто этого не боится, не потому что это вдруг стало не страшно, что если вы вдруг п р и д е т е нам, ну или точнее уже никто не, не ходит б у х г а л т е р и ю но в конце месяца вам не придет заветная смска о том, что ваш счет пополнился на столько-то рублей, то есть неприятная будет ситуация, но это как бы страх, который ушел, да, то есть он так завуалирован уже, его он не так активен, он перестал быть таким значимым. А другой момент, ж, почему я, собственно, начала говорить про страхи, есть стабильные страхи, те, которые вот есть посмотрите по в о п р о с а м о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я которые появляются систематичные постоянно. Там есть, конечно, какие-то флуктуации, если п о с м о т р с о и т р и т п р о ц е н т 3 в но это все равно много. То есть это тема, которая заботит людей. Здесь это посмотрите это данные ФОМА, то это на самом деле третий страх. То есть Да, т р е т ь е Первый ы б о и т е с ь за здоровье своих близких, второй страх, когда вы б о и т е с ь за здоровье своих детей, т р е т ь е обнищание и рост цен. Ну, то есть это серьезно, да, то есть это, ну как бы, если сделать чуть, -чуть следующий шаг, можно сказать, что это потребительская проблема, и она вот, ну как бы, на подкорке сидит где-то, она, она важна, да, то есть она возникает в контексте. Если посмотреть на рейтинг социальных проблем, о которых говорят, о которых говорят люди, да, что их беспокоит, то есть понятно, что новости нам п р е д л а г а е т всю палитру как бы плохих вестей, на что можно развиться какие-то фобии, что все очень плохо, особенно зависит от источника, который вы читаете, да. И людей сильно много, что беспокоит. Но самое важное, самое важное, это рост цен. Да, э т парадоксально, да? Ну, как бы мы все слышим про то, что там какие-то политики а, нечисты на руку, да, какие-то вопросы с коррупцией всегда возникают, какие-то ужасные истории нам рассказываются, и людей сильно это беспокоит, но не так сильно. То есть это прям лидер, да? То есть он может, конечно, меняться а, с какими-в какие-то моменты, да, но в целом это лидер социальных проблем, которые есть в стране. В чем это не то, что насущно? Нет такого, что мы каждый год б е д н е е м Нет, это есть, конечно, но... А, Нет такого, что есть к а к а т о массовый голод в стране, да, и люди думают, как бы, ну как бы надо выжить. То есть это не, не вопрос о н т о л о г и ч е с к и й вот выживания здесь сейчас. Это вопрос того, что это есть ну, какие-то структурные особенности общества, да, которые заставляют людей всегда это держать, ну как бы с и д а т ь держать на этом руку рук на пульсе. То есть рост цен, в принципе, потребительские переживания занимают очень важное место в обществе. Они как бы это реактивно на то, что происходит. Страхи возникают не просто так. Если мы пойдем чуть дальше, возьмем, например, поговорим не только с вами про страхи, но, например, поговорим еще а, про то, как люди относятся к, к социальным институтам, то мы, в принципе, уверен, увидим не самую приятную картину. Ну, как не то, что приятную, но довольно страшную картинку, что люди совершенно не доверяют бизнесу. То есть они ждут от него подвох. И здесь, собственно, вот выстреливает история с Советским Союзом, что она никуда не ушла. Ну, как бы нет такого, что мы избавились. Пришел рынок, пришли, как бы пришел Ашан, Ашан уже дважды сказал, м н е Ашан не платит, если что. Ну, в общем, пришли ритейлеры какие-то крупные, да, и мы забыли про это. Мы всем доверяем. Нет, это. Как бы мы не доверяем не только вот то есть если страх крупного бизнеса еще можно понять да то есть у нас есть какой травматичный образ ну опыт девяностых мы помним вот эти там нечестные з а л о г о в ы е аукционы и как бы не знаю как когда какая-нибудь инициатива Сечи но мы сразу начинаем немножко скептически относиться вот там не знаю р о с нефти нужно еще как бы два миллиарда помощи и такие ну что у вас денег нет, да, ну, то есть это можно еще хоть как-то, да, интуитивно понять, то вот как бы недоверие, оно, конечно, ниже, н о к малому, к среднему бизнесу это уже другой вопрос. Что мы сильно, т в т е ну, скептически относимся, что мы по в е д е н и е этих игроков, что такое недоверие, по в е д е н и ю которое вам, ну, вам кажется непредсказуемо. А, то есть вы не знаете, пока это безоценочное с у ж д е н и е но оно просто непонятно. А, по контрасту просто в топ, наверное, но как вы думаете, кому доверяют больше всего? А ФСБ третье место. Но государство широкого, то есть вот мы не, п р о с е не о ь президенту. То есть президенту он немножко как бы а, здесь в голове людей немножко есть разделение. То есть президент ок, ФСБ тоже хорошие ребята, но вот партии, например, суд тоже вроде государства похоже, да, они там все вместе в одной компании, но вот партиям судам мы вообще не доверяем. То есть они прям вот как бы дно рейтинга, бизнес тоже, а вот президенту мы очень доверяем и ф с б тоже да. По-моему, то ли церковь, то ли армия. Ну то есть это такая святая троица. Да? Сейчас кощунственно п р о з в у ч а л о извините. Здесь я вам обещала все-таки про москвичей да что-то рассказать, потому что я вам уже много про историю рассказывала, все конечно прекрасно. Но вот а, это же тот же опрос, а к о т о р ы й мы проводили. И к о т о р ы я конечно, р и с у т т немножко другую картинку. Мы не могли спросить в лоб о том, вот как вы доверяете, да, как бы бизнесу или нет. А есть такая методика, как мы говорим. Вот представьте, что в партии молока обнаружена. Ну можете ответить для себя на этот вопрос. Представьте, что в партии в крупной партии молока была обнаружена инфекция. Как вы думаете, кто из следующих игроков скажет правду или не скажет правду или скроет всю информацию? То есть, да, как поведутся основные акторы на рынке? А, И если вы можете, ну как бы обратить внимание, то не очень доверять не производителям, не магазинам. То есть я считаю, что в случае что-то плохое случится, а что это значит вот, в такой формулировке, что это значит для человека, что в принципе я нахожусь в опасности. То есть например, в, в молоке инфекция, а мне никто ничего не сказал, да и более того, то есть мне хотят я им не только не доверяю, но я еще думаю, что они не могут навредить. к с у з а ц и в принципе тоже может навредить, ну чуть-чуть. Но вот если посмотреть последнюю строчку, да, что как бы мы доверяем всем и вся, этого нет. То есть мы в принципе ожидаем, ну, не только не доверяем, но и ожидаем какого-то вреда. И вот здесь уже начинается как бы формироваться вот этот цинический как бы настройки, да, когда мы думаем, что это не только источник непредсказуемости, но и опасности. к а ж т с т р а ш н у ю картинку вам сейчас рисую, да? А дальше хуже. Спойлер. В принципе, мы считаемся как бы у я з в и м о й с т о р о н о й Опять-таки, может быть, ну это гипотеза, которая требует еще дальнейшего подтверждения, но я все-таки считаю, что это, ну как бы, на какая-то наследуемая штука. То есть я не верю, конечно, в миф о простом советском человеке, да, который живет всем и каждому, который неизлечим, никуда не уйдет. Нет, понятно, что мы меняемся, все, возможно, будет по-другому. Но если вы посмотрите, то, ну Как бы мы, в принципе, чувствуем себя действительно уязвимой страной. То есть мы не чувствуем, что мы у нас есть какая-то сила. И здесь, помимо того, что добавляется третья характеристика, которая характерна для вот этой циничной традиции, которая заключается в том, что мы не только чувствуем непредсказуемость поведения, возможность вреда, но мы еще чувствуем, что мы бессильны. Это вот, ну как бы суперкомбо да, для рождения. а вот ну для во-первых закрепления вертикали власти где мы не как бы не потребитель в смысле не мы с вами да потребитель не в самой лучшей позиции и основа для формирования каких-то альтернативных стратегий и если может кому-то не видно это ответ на вопрос о том в каком в принципе уверены ли вы что можете защитить свои права если, в случае если их нарушили а, на самом деле люди довольно часто сейчас обращаются то есть в период кризиса количество например уголовное дело, а в принципе обращение в Роспотребнадзор страшно выросло, то есть как бы их было, ну, то есть мы стали пользоваться институтами формальными защиты своих прав, но тем не это все равно 17 год, да, и мы не уверены, что мы можем себя защитить. А... опять таки вопрос если мы чувствуем себя беспомощными не можем себя защитить то перед кем да кто должен отвечать за какую-то не знаю сохранность что что нам делать в этой ситуации на кого ну как бы если, если возникает ситуация чувства вины и точнее ну как бы не р а з д е л е н н о й справедливости должны возникнуть ответственные то есть люди кто должен поплатиться или кто должен проконтролировать эту ситуацию а на кого возлагается ответственность Ну ч т кто должен позаботиться? Вот мы с е б я чувствуем уязвимыми. Ну, я, это не вопрос подвохом или несложный вопрос. Вот, да, кто, кто должен нас позаботиться? Хорошо, Хорошо, да, независимая общественная организация, кто должен выполнять свои функции? Какие еще, кто еще что как думает? Вот, вы пришли, что-то случилось, что случилось с молоком, или не знаю, ваша техника сломалась, какая-то о к а з и я да, неприятно случилось, кто должен вас защитить? Три популярные идеи, то есть в принципе должны, наверное, государства, о нас позаботиться должны есть специальные организации, которые независимые о б щ е с т в е на которые, наверное, будет как бы беспристрастными арбитрами в этой ситуации. И тот, кто -то продал плохое молоко, как производитель или ритейлер, например. Очень похожи ответы. Ну, единственная, конечно, версия, что есть независимые общественные организации, которые помогут, да, но как-то она не такая популярная, то есть, ну, не находит такого широкого отклика. А зато лидер, конечно, государство. Хотя если на самом деле разобраться в ситуации здесь никто, ну, как бы государство здесь вообще ни при чем. С точки зрения рынка, с точки зрения рыночной экономики, ну, конечно, нужно п о д е л я т ь Претензии продавцу. То есть государственная задача государства в рыночной экономике создать правила, соблюдать, ну как бы предоставить меры, способы их своей защиты, чтобы вы пришли в суд, а вас не выгнали, да, например. То есть вам дали адвоката, вы могли бы рассчитывать на процесс, но не больше. То есть оно не должно вас а с ч и т а т ь в повседневных интеракциях. Ну вы пострадали, да. Ну вот обратитесь сначала к производителю, а потом уже вместе с ним, без государства, да. обращайтесь там суд и так далее суд это тоже независимая инстанция но он как бы э, все равно интуитивно кажется что вот есть некая власть которая ответственность которая несет за нас ответственность прямую на которую мы должны рассчитывать и как т вот здесь я указала что есть коллективная ответственность есть коллективная виновность то есть если кто-то не справляется на самом деле вина как бы распределяется на всех то есть они все чуть-чуть виноваты Это два разных вопроса. Ну, цифра здесь похожа, это не потому что я мухлевала, п о с т о не сильно п о х о ж и То есть мы и качество продуктов веряем, ну как бы, это здесь качество, а здесь безопасность. То же самое, то есть казалось бы безопасность это как раз как про инфекцию в молоке, то есть что-то случилось на производстве, да, не соблюдены были нормы, а, например, предписаны инстанции, а попала инфекция, это безопасность. Качество это потому что вы купили, например, творожок, а он вообще невкусный, ну или пропал, ну может выплох хранили или еще что-то, неважно. Ну как бы за все это, смотрите, ситуация особенно не меняется, то есть мы, ну у нас есть с кого держать о слово, да, и то есть что это значит? Не потому что мы можем обращаться к государству, это субъективные мнения, не обязательно они должны быть правильными, это просто показ ну как портрет того, как распределены силы и что государство есть та инстанция, которая ну, появляется там почему-то сохраняется сильно. А... Хорошо, это про общий контекст, да. Довольно у ж а с ю щ а я я, конечно, вам рассказала, возможно, часть истории, которую я хотела выдекать, к о т о р а я мне кажется есть, а которую очень сильно актуализируется. Мы начали с кризиса, да, к о т о р а я сильно актуализируется в кризис. То есть вот те, если с р а в н и т и те интервью, которые мы взяли в кризис, с последующими интервью, там отчетливо идет, как бы звучит идея, да, о том, что. А, Есть те, кто нас обманул, есть система, которая против нас, и нужно с ней что-то делать. Понятно, что здесь есть различия в возрастах, да, это поколенческие различия, есть понятно различия в своих доходах, но а, это общая установка, что в принципе мы враждебны по отношению к системе или как минимум нейтральны. То есть самое базовое о п с е что мы к ней нейтральны, что мы как бы не ждем от нее плохого, ну и хорошего тоже не ждем. То есть просто вот, ну как бы. нейтральная территория. И теперь мы поговорим с вами о том, что вот что во с е й этой ситуации делать. Это уже пойдет речь про, конечно, посткризисные практики, когда вот так у нас все сложилось. Вот такая есть общая рамка, да, того, где мы живем, да, как мы относимся к другим и что мы, собственно, должны делать в этой ситуации, что люди обычно делают. И так как все-таки лекция была про экономию, мы как бы поговорим про экономию, то что она здесь возникает. Для меня экономия это некая тактика сопротивления. То есть мы такие А, ну и то, что каждый потребитель индивидуальный реформист, т о у ч н о нас есть свои тактики, свои приемы. У каждого разные. Зачем-то они нужны. То есть вы можете не смотреть, например, на цены, ой, на цены в каком-то продуктовом магазине, но потом полтора месяца искать дешевый билет на авиасейлс или другом агрегаторе. То есть неважно, где это проявляется, но это проявляется, да? То есть мы пытаемся каким-то образом совладать с в н е ш н ь ю с ы н о ч н о й системой, которую, ну, внешняя для нас. Мы так и мыслим. И вот этот как бы три модели экономии, которые мы выявили на качественных данных, то есть с интервью, да, то, что мы то, что мы получили из истории, ну как бы обобщив, это три разные модели. Первое это то, что назвала условно человек в ы ж и в а ю щ и й Это когда вы экономите, когда действительно, ну, у вас нет денег, да, то есть экономия это вынужденная мера, не потому что вы хотели бы это делать, но то, что у вас нет денег, вы поставили в такие условия, когда у вас есть заведомые бюджетные ограничения, и вы должны что-то с этой ситуации, ну как как-то на нее реагировать. И как правило, вы, ну как бы, реагируете очень проактивно, то есть вот если спросите своих бабушек, например, или дедушек, они н а в и на б е р е а знают, где в Москве можно что лучше купить. Мои знакомые жили на севере Москвы в Медведково, но знали, что на Теплом стане есть отличный рынок, где можно купить там рыбку подешевле, овощи, и них там не знаю в субботу или как бы в к а к о е т о т а к о е утро ехали на Теплый стан. Это, ну как бы это не казалось пустой тратой времени, это была реальная экономия, как бы с точки зрения людей, у них было время этим это делать, но это казалось что тут как бы да. То есть это выгодная покупка, да? Это такая, э, ну, например, наверное, с л б вам хватало денег, да? Вы бы не тратили полтора часа в одну сторону, как бы все в основном любят еще пораньше с утра ехать с тележками, чтобы подготовленным быть, вы бы не тратили, наверное. Но это э, показывает на самом деле вот как насколько хорошо л ю д е р компетентен в этом. То есть, э, например, вы, ну, как бы гражданин, у вас мало денег, то скорее всего вы знаете все магазины в округе. Более того, вы знаете все вот эти суперакции. То есть вы максимально компетентны. Вы знаете, что вот когда, что, где будет, где это можно купить. Вы не покупаете это в одном магазине, потому что пойдете завтра в другой и купите это там. Это очень, ну как бы. п о ч е высокий уровень компетентности, на самом деле, уловить все это в голове, как бы уложить, да, запомнить, это нужно требует каких-то, ну, таких носительных когнитивных способностей. То есть, э т о н е просто вы пришли, вас б у к у в к у с а отоваривались и ушли, да, это не интересно. А здесь вы все знаете, все как бы в курсе, все, курсе всех деталей. А, но а, это все-таки к л а с с и ч е с к а я модель, то, что мы, в принципе, все понимаем под экономией. то есть как практика, которая появляется за, ну как бы в ответ, в реакцию на ограничение бюджетных средств. То е н т денег я начинаю экономить там на продуктах, на их качестве, на их количестве, а это с а м о е т а к о е п р о с т о е понимание. Второй момент это человек, то что называл условно человек считающий. н а более интересный момент, он скорее всего такие, ну сейчас модно назвать миллениалы. Это те, кто считает, что экономить в принципе надо, так как это хорошая компетенция. н у зачем переплачивать? То есть вы ищете лучший билет, вы ищете, не знаю, лучшую цену, не потому, что у вас вот конкретно сейчас нет, не хватает денег. Но это просто навык эффективного ведения бюджета, И навык такого самоуправления. То есть вы в этот момент чувствуете себя максимально эффективно. Вот здесь есть у кого-нибудь. в аудитории на телефон с каким-нибудь приложением там не знаю там мобильный банк когда можно смотреть расходы или есть какой-нибудь агрегатор скидок есть у кого-нибудь ну вот да есть а, то есть это условно эти люди они ну делают это то есть это новая этика да это этика к о т о р а я говорит о том, что экономит в принципе не бедный, экономит умный, да, то есть если вы в Европе, вы выключаете свет и ну как бы воду, если вы там жили постоянно, вы знаете, коммуникация дорогая, вы выключите, потому что это разумное потребление, потом говорите, что это не только разумное, но и кофрендля. Есть вы экономите воду. Это в целом, ну как бы новая такая, ну я говорю, что чаще это звучало в нарративах людей, которые были все-таки миллениалами, да. То есть, ну, н но, новый способ ведения собственного бюджета, управления собой, когда все квантифицируете, вы считаете шаги, вы считаете, сколько вы выпили, вы в том числе активно контролируете свои расходы, потому что вам важно быть в контроле, ну как бы это такое. А, ну максимальная автономность, да, то есть вы просто против системы вы ищете наилучший вариант. И третий вариант это человек играющий. Это эта модель экономии описывает ситуацию, с, наверное. Если это, с м о т р е т ь крайний полюс, когда денег у вас достаточно, но вы просто считаете, что вы должны обыграть систему, вы должны найти как бы вот те лазейки, которые вам позволят сделать это выгодно. в ы д у м а е т е зачем я переплачу? Если вы, вот, смотрите, можно поехать ночью в большой мебельный магазин и купить все два раза дешевле. То есть вам, в принципе, хватает денег купить это, ну как бы в обычное время, дневное, в пятницу вечером после работы. Но Есть распродажа, и вы стараетесь побить систему, то есть вы находите скидку, у вас есть такой, ну как бы прилив радости. Потому что вы нашли вот эти лазейки, вы нашли место, где системы не стыкуются. То есть если здесь вы считаете, потому что вам нужно выжить, здесь вы считаете, потому что вы обыграли. То есть это именно игра, слово оно как, ну х о м о л у д у н с да, то есть вы человек играющий. Вам нужно получить азарт и вам нужно выиграть. То есть это, в этом случае вы в ы и г р ы ш не финансовый, хотя ну финансовый, конечно, но в ы и г р ы ш система. Вы ее обошли, вы нашли что-то что, что, что во вне. Это три, ну как бы такие содержательные, да, что можно получить от людей. Теперь, если посмотреть, как доход, в принципе, экономия зависит от от вашего материального положения, от, ну вот от дохода, да, что, собственно, всем интересно, наверное, а, это условный, конечно, график, да, то есть я не претендую ни на какую математическую ч т к у л ь это не, не никакая, ну не регрессия, это условное направление развития, ну как бы з а в и с и м о с т и но здесь, по правде сказать, есть, конечно, статистические различия, которые мы нашли. В частности, это между доходными группами, да, то есть все-таки на данных опроса, которым брали, есть можно с и д и т ь о том, что э к о н о м и т как бы и д е я привлекательности экономики как как деятельности, падает с ростом доходов. То есть если у вас в принципе в месяц всех ваших доходов сложить у вас больше ста тысяч, то вам а, скорее, кажется, в э т о й к а т е г о р и вы показывается, что вы не очень любите экономить, что вы, ну как бы вам проще вот это повышать свою автономность, да, то есть не проги наться по системе, не искать ни лазейки, ни какие-то вот, ну как бы контролировать себя, к о т о р а й адаптировать свой, ну как бы управлять собой более эффективно, чтобы быть быть п о л е з н о й системе. И очень популярна модель экономии. Среди тех, у кого не очень высокий доход, то есть низкодоходные группы, а вот я думаю, здесь сейчас включается лой как раз-таки вот это. к о т о р а я накладывается на а, ну, это как весь смотреть если ну может кто-то знает про социологи есть такая концепт идеальный т и п в Веб, Макса Вебера вот если смотреть это просто типы то есть их можно накладывать они могут я думаю они даже даже могут м и к с о в а т ь с я среди людей это вот некое пересечение человека в ы ж и в щ е г о человека играющего который здесь одновременно и бежит как бы покупает а, дешевые не знаю какие-нибудь огурцы в продуктовом магазине а, И использует приложение какой-то агрегатор с Пидеко, то есть он в курсе всего, что происходит в городе, и при этом получает еще от этого удовольствие, да? То есть здесь как бы ну такая гемификация экономии получается, конечно, связь линейная. Я не, не очень почему-то не очень люблю это сюжет, потому что почему? Потому что мне кажется, что самое интересное как раз к серединка, когда мы, получ ну, как бы, мы получаем новый, ну в принципе, новую экономическую этику. Потому что экономить – это просто новый способ рационализировать себя. Это не способ, ну как бы справиться, только я покупаю что-то дешевле или это вот ну некая перестройка вашей, в принципе, идентичности, да? Когда вы все все начинаете считать, начинаете ну как бы брать на себя ответственность, становиться более автономными. А... т вот тоже такой маленький сюжет – это про гендерные различия. Не могла их не обойти, ну как бы обойти стороной. Потребление мужчин и женщин различается. Прежде всего, опять таки, хотел подчеркнуть, что исторически потребление было женским доменом. То есть, ну, как бы мужчины здесь были реже. То есть, понятно, что они ходили в магазин, да, Это не значит, что как бы они просто реже появляются, они тоже покупают. Но женщины в силу как бы социальных обстоятельств они были были больше в теме. То есть, рынок очень долго был их площадкой для восстановления какой-то справедливости. Они могли себя реализовать там. на рынке, о, как бы вот в потреблении, в обыденном. А, собственно это все с о ц и ч е с к и е р а з л и ч и я здесь если мы обратим внимание, что как бы женщина более склонна вот к этой, ну как бы геймификации экономии. то есть и них как бы больше тех, кто говорит, что я да, да, это моя модель. мне нравится как бы управлять, находить вот эти л у п х о у с да, как бы ну лазейки в системе, быть более эффективными, искать ну, как бы о п т и м и з и р у т о п т и м и з и р о в а т ь женщина, она ну, как бы больше, больше более активная, не п р о а к т и в н ы я они как бы реализует свою какую-то функцию. Это очень часто наблюдается на самом деле у женщин тех, которые сидят в декрете, которые сейчас вынуждены не работают или, в принципе, домохозяйки. Для них это способ некого вклада в семей, ну как бы в семейный бюджет. То есть муж, конечно, приносит зарплату, но я на самом деле не просто так сижу с ребенком. Я тут нашла и д о м е с т а подешевле и как бы сколько их сэкономила и там не знаю все страшно выгодно купила. То есть я тоже молодец. То есть это некий некий способ такого гендерного выравнивания. То есть вы не просто сидите, да, и вроде бы как легко воспитываете детей, нет, вы тоже вкладываете в семейный бюджет, но таким способом. То есть это, ну, как бы гендерная, страшно гендерная практика. А теперь если мы еще обратим внимание, что женщины, ну, как бы внимательны к деталям, то смысле, что из вот этого, я думаю, вытекает, собственно, следующие вещи, что, чтобы эффективно управлять, вы ищете максимальное количество там скидок, рассматриваете чеки, чтобы понимать, что происходит. То есть это такая больше-более склонность к контролю. И это гипотетическая ситуация, которую мы просили как-то отреагировать на сильнее раскладывается, но опять-таки про именно вот жирно выделены статистические различия. То есть, в принципе, здесь все довольно похоже, да, е с т цена. Вот вы пришли, вы обычно здесь покупаете какой-то продукт, цена выросла, ну чтобы вы поступили. То есть, реакция довольно-таки гендерно н е й т р а л ь н а о не п о х о ж и За исключением, наверное, вот этих, что м у ж ч и н ы гораздо более с к л о н н н говорить: ну вот увидел, но ну, стоит макарошки дороже, но ну, куплю их так. Что мне там вот бегать в другой магазин еще время тратить? Ну, они были ну, такая это крайняя мера, когда я куплю этот, этот же продукт по как бы новой цене, то есть это минимальная проактивность, а, и это крайняя степень того, когда вы говорите нет, все-таки это требует какого-то решения более осознанного, да? Я должна подойти к этому серьезно, то есть 8 процентов, принципе готов вообще отложить покупку, видимо для более более эффективного ну, как бы, поиска решения. А, вот, это не поверите, но все. Спасибо большое.